Александр Вайс. Наследник павшего дома. Том 5. Читает Михаил Архипов. Глава 1. Подводное течение. Обожаю Илион, тут никогда скучно не бывает. Где-то маги эпично месятся с легионом монстров, где-то организуют нападение на поместье великого дома посреди столицы. Причем я поучаствовал и там, и там. Еще и успел избить и лишить магии мать той, кого прибежал спасать. Удивительные дни пошли. Агнет сама нарвалась. Но вот Мия, как бы там ни было, в отличие от Альвитан, эта семья крепче. Какие-то семейные узы проглядывались. Что теперь будет, для меня загадка но, по крайней мере, в очередной раз спас дочурку Альтера. Призрак сразу связал меня с Эльзой, которой я в двух словах описал произошедшее. «Понятно, хорошо, что Мия цела, но предпочту не крутиться там, подожду около Вингбайка». «Ты можешь зайти», — сказала Мия, поскольку наушник я не надевал, и она слышала ответ. «Так или иначе, спасибо!» Эльза все же решила не лезть в поместье Рифтин и улетела к Вингбайку. Ее Мия приказала не останавливать. Мне же предложила зайти к целителю. Но со всего-то подранными мышцами и кожей я и сам неплохо справлялся. Мы быстро оказались в ближайшей гостиной на первом этаже. В это время я заметил уведомление о пропущенных вызовах от Урсулы. «Чтоб тебя, Эйгон, я уже к тебе на помощь наш резерв послала!» Облегченно выдохнула она, хотя и ворчала. Само собой, то, что я прилетел, заметили. «Извини, был в подвалах у Рифтин. Уже все в порядке. Их тут какие-то черти штурмом брали». И никакие-то черти!» У Мии аж голос сел. «Там при попытке бегства убили Тиля Остерман, а у входа найден труп Леонарда Бауэр. А, у вас там родовая война? Только что ведь временный запрет одобрили!» Удивилась Урсула, хотя официального объявления не было. «Они хотели утащить секретные разработки рифтин». — пояснил я. — Какого рожна там Тиль забыл, не представляю. И Бауэр, вот что это за здоровяк был. А еще тут Ингрид МР вроде живая осталась. — Ты провидец, чтобы так вовремя поехать, — пробурчала Урсула. — Может, доступных людей не было. Были уверены, что выгорит, а потом им на голову упал ты, да? точку, дорогая, но выходит, что замешаны аж Остерман. Они же только что патриарха потеряли». «Ха, как удобно, если кто-то попадется, свалят на приказ покойного патриарха, а вот новый очень извиняется, хотя все выглядит странно. И я теперь знаю, кто еще напал». Женщина с огнем убедилась, что за ней не следят, и влетела в поместье к Гиммлерам. Скооперировались. Хотя, может, Тиль попросту отступник, место в доме не устраивает, например. В общем, Урсула поворчала и отключилась. Я глянул на Мию, что посматривала на окровавленную прорезанную майку. Девушка поджала губы и отвернулась. На лице отражалась задумчивость в тяжелейшей фазе. Впрочем, все равно не до разговоров на личной темы. Она надела наушник и стала пока отдавать приказы. Разрешила пройти офицеру из городской безопасности. После того, как поздоровались, началось интересное. Передадите ли вы трупы и пленных нам? Битва посреди города – непозволительный инцидент. Виновные должны понести заслуженное наказание. «Нет, они останутся у нас», – отказала Ния. Напавшие на Великий дом и схваченные на его территории попадают под юрисдикцию Великого дома, за исключением пары случаев. Например, преступники, объявленные в розыск советом. Также совершивших массовое убийство гражданских, передают совету, даже если повязали их на территории Великого дома. Вы уверены, все они будут доставлены в следственные изоляторы и копии протоколов их допросов будут переданы вам. Полагаю, у вас и так много дел сейчас и заниматься еще этим лишняя морока. Абсолютно уверена, Мия прищурилась. Очень интересная ситуация, но давить не стали. И так подозрительно как-то. Девушка продолжила заниматься делами. Прибыл Альтер и почему-то Хайман. Оба уставились на меня, как на прогулочную яхту в ангаре авианосца перед боевой операцией. Первым очнулся Альтер. Отец сгреб дочурку в объятия, обеспокоенно глянув на следы от порезов. Итак, Хайман сел рядом. Если я правильно понял, После известной всем ситуации, ты полетел к Рифтин и, увидев, что их штурмуют, полез помогать. И с каким результатом? Эм, спас Мию и ее двоюродного брата, не дав украсть разработки Рифтин, полагаю. Я почесал голову, пока Хайман смотрел задумчиво. «Пап, как там мама?» – спросила Мия. «Не знаю». Она отправилась в изолятор при совете. Кажется, она тронулась умом. Когда очнулась, начала что-то неразборчиво бормотать. Мия, ты понимаешь, что она сделала? Напала на Игана. Девушка робко глянула на меня и Хаймана. Попыталась убить члена дома Винтер. Безжалостно поправил Хайман повторно при этом ранив и сильно повредив ценную броню. К тому же это произошло во время операции совета, поэтому на ней и обвинение в нападении на охотника при исполнении. Наконец, ее действия привели к тому, что бич человечества перешел под контроль иных существ, несомненно разумных, и мигрировал. Как бы вы не хотели обвинить Эйгана, но ваша мать — преступница, которая сейчас ждет выбора метода казни или пожизненного заключения в одиночной камере. Но последнее менее вероятно. — Я не обвиняю! — выдавила из себя Мия. — Я должна Эйгану столько, что и за жизнь не оплатить. «Мама ужасно поступила уже не первый раз, но не могу не думать, что из-за этого конфликта вот так». Альтер обнимал дочку, поглядывая на меня с совершенно неясной эмоцией. «Я уже начал беспокоиться, ведь когда на тебя так смотрит патриарх, дело явно принимает неожиданный оборот». «Мне тоже жаль». Агнет всегда была импульсивной и мстительной, считала, что за то, как ее обманули, она должна отомстить. И Эйгон, вновь благодарю за спасение ее жизни, мне уже доложили. «Мия, прости, что в такой момент, но Винтер не согласны просто так спустить ситуацию». Девушка подняла испуганные глаза сначала на отца, потом перевела взгляд на Хаймана. «Да и я тоже. Чего я и ожидал. Но что за формулировка такая? Что решили стребовать с Рифтин?» «Политический брак», — спокойно отозвался он. «Скрепим союз таким образом». «Ох, вообще логично». Это и так было бы нужно по-хорошему. Союзы великих домов иногда подкрепляют этим. Наполовину символ, наполовину переход человека, знающего тонкости работы своего родного дома, в другой. И никто не сочтет, что происшествие подкосит отношения и много чего в общем. Вот только Хайман, Мия еще молода только что потеряла мать. Заставлять ее еще и выходить за чужого человека, я понимаю, но... «Тебя!» — перебил он. Мой рот закрылся, а глаза Мии расширились. «А что? Ваши хорошие отношения широко известны. Ты даже владеешь частичной техникой рифтинг. Она жила с тобой в небольшой квартире» и Альтер говорил, что она в какой-то момент сама этого хотела и даже вытворила что-то необычное, неопасное, но крайне личное. Ага, придумала, что я ее обесчестил и требовала свадьбы, правда, одумалась. Я глянул на Мию, что, кажется, дар речи потеряла. Вот на черта мне это все. «Дайте мне осколки поисследовать, там еще столько интересного. И у меня уже три прекрасные девушки, на которых я время не нахожу. Наверное, и одной бы хватило, но не бросать же их теперь. Разве что они сами это сделают. София может действительно ради Вольтер пожертвовать чувствами, но не хочу об этом думать. Да и погодите!» Не в числе же дело. Мия милая девушка, и определенно мне импонировала. Но я уже списывал это в статус невозможно! Такой уж мир. Останемся друзьями, и я точно могу отказаться. Но вряд ли это сделает лучше кому-то из нас. Но я пришлый, напомнил я, понимая, что об этом давно подумали и без меня. Что с того? «Ты официально Винтер и заметный человек. Допустим». «А что твоя сестра?» — наконец спросил я. «Ты думаешь, есть шанс, что она будет против?» — поднял бровь Хайман. Я глубоко вдохнул, а потом выдохнул под недоумевающими взорами двух рифтин. «Так может, пусть с ней и оформит брак?» «С точки зрения законности не пройдет». «Ну?» — я глянул на Мию. «А если я откажусь?» «Зачем?» — выгнул он бровь. «Настаивать не будем. Ты прав. Скорее всего, тогда это будет один из моих двоюродных братьев. Мой сын слишком молод». «Патриарх?» — посмотрел я на Альтера. Назови мне причину, почему я должен быть против этого. Потому что это случай полигамного брака, к тому же с двумя дочерьми великих домов. Я почесал висок. Мия все молчала. Как она скажет, для нее это сложный вопрос. Я, само собой, согласен. «Мистер Винтер», Мия смотрела на Хаймана, подминая мягкие штаны. Что, если мы отложим вопрос ненадолго? Почему бы и нет? Уверен, вы хотите обсудить это с отцом. Он вас не заставит. Но лучше до подобного не доводить. А пока предлагаю помощь в расследовании. Патриарх, позволите увидеть пленных? Да, Мия, можешь идти отдохнуть кивнул Альтер. Я попрощался с ней, решив сопроводить Хаймана. Собственно, никто не был против моего присутствия. Участие Тиля Остерман все писец как осложняет, а наследник дома Винтер сам захотел задать вопросы одной из последних представительниц рода МР. Ингрид лежала в блоке лазарета для представляющих опасность пристегнутая к койке и в подавителях магии. Ее разбудили, когда вошли мы. «Что?» Она хмурилась, приходя в себя. Взгляд сфокусировался на моей физиономии, и она попыталась вскочить. «Ублюдок! Лжец! Скотина! Отпустите меня! Вы...» Она выгнулась на койке и коротко закричала от боли. В кандалы ограничителей был встроен электрошокер. Хайман же заговорил абсолютно спокойным голосом. «Ингрид, не будь на тебе более серьезных обвинений, тебя как простолюдинку уже могли бы вызвать на смертельную дуэль». «Я не простолюдинка!» – прокрихтела она. «Да, ты хуже. Ты из дома, приступившего табу». «Остерман замешаны, верно? Признайся, и будешь меньше страдать». «Леонард! Где Леонард?» Девушка явно была не очень готова сотрудничать. Хайман глянул на меня. «Добить ее? Ладно, это жестоко, но она заслужила». «Ингрид, я убил Леонарда!» — сказал я. Коротышка тут же уставилась на меня. Перед смертью ему было очень больно. Твой дружок подох, хотя после такого залета другого и не остается. И Тиль подох, если тебе интересно. Остерман от него задним числом отреклись. И это было правдой. Новости уже прошли. И как дошла. Здоровяк пообещал что-то за штурм помести Рифтин. Он тот еще мудак. Я думал, он тебя ценит, а он на самоубийственную миссию отправил. Я не убил тебя ни из приступа милосердия, а чтобы ты дала ответы, и мы получим их в любом случае. Хайман и Альтер не загнали тебя в пыточную сразу, но ты там окажешься очень скоро». Как тебе идейка сделать мастеру пыток маску с копией Хари Леонардо? Хотя после такого я бы на твоем месте только плюнуть в его лицо захотел. Она слушала меня, подбородок трясся. Еще пара фраз и ментальное состояние окончательно рухнуло. Даже пришлось успокоительное вкалывать. Зато потом расспросы пошли. Иногда сопровождаемые ударами тока. В общем, да, Остерман тоже захотели новейшее поколение стабилизаторов искажений. Разработка Рифтин далеко превзошла лучшие экземпляры Илиона и Деруса, плюс Остерман хотели убить Мию вот просто так, точнее, хотел Тиль. Как всегда, варианты плана на множество букв алфавита и сделано так, чтобы при критической неудаче все как будто было именно личной инициативой Тиля, которого списали при первых признаках неудачи. Охрана Рифтин была ослаблена, и ее внимание перетянули. Не без помощи лазутчика взломали внутреннюю связь и турели, так что дом понес большой ущерб. Но им на голову рухнули мы с Эльзой. «Нужно прижать, ублюдков!» Альтер стиснул зубы. «Все равно не отвертятся!» «Скорее всего, отделаются компенсацией, парой санкций и извинением за мятежного представителя дома», — вздохнул Хайман. «Хорошо, что вы его поймали. У меня вопрос. Вы планировали продавать новое устройство стабилизации?» «Да». Альтер взглянул на него, все поняв. Предлагаете помощь с этим делом в обмен на первый договор поставки? Разумеется, началось короткое обсуждение. Условия вполне взаимовыгодные. Остерман теперь за задницу, если не схватят, то цапнут. Отлично, оставлю дальнейший допрос вам. Корпус уже объявил Ингрид преступницей и изгнал. Она простолюдинка, можете делать с ней, что хотите. Эйгон, долетим в Нойнхоф вместе? Нет, там Николь меня дожидается, завезу ее домой. Отказался я, не без промелькнувшего сочувствия, глянув на лежащую в полнейшей прострации Ингрид. Недостаточно я очерствел, чтобы равнодушно пытать и доводить до отчаяния. Пусть она и враг. Убивал я много, но подобным никогда не занимался. Я еще парой слов с сальтором перекинулся. Патриарх тоже несколько разбит, но на Агнет крайне зол. Ну и так-то он сам не против союза. Мол, я неплохо тебя знаю, ты ее не обидишь, а дома сблизятся. Просто дай время». Я с ней поговорю. Мы вдвоем с Хайманом направились к выходу. Я решил высказать подозрение, что замешаны гиммлеры, якобы накопал, пока они летели сюда. Хайман помрачнел, само собой еще перепроверят, но, скорее всего, он мне поверил. Они ведь и раньше, вероятно, хотели украсть эту технологию. Теперь же провернули крупную атаку, пока основные силы прочесывают Гаррит. В свете такого можно судить о сближении Остерман и Гиммлер. Мы перепроверим. Новости неприятные, если честно, ведь недружественная нам фракция пополнилась. Учитывая специализации Остерман, думаю, Мии, «Будет попросту безопаснее с нами». «Может и так, но ситуацию ты понимаешь». «Понимаю. Нам точно не нужна девчонка, что будет ненавидеть мужа, а значит и Винтер. Но об этом мы поговорим с Альтером. Вижу, ты сам к ней неровно дышишь, хотя тебе разве мало?» «Так уж сложилось». Не нашелся я, что еще ответить. — Пусть так! — усмехнулся Хайман. — Кстати, вышло хоть и спонтанно, но хорошо. Винтер помогли Рифтин. Отличный жест. Еще и пленных взяли. И да, спасибо за закрытие разлома. Пусть ты действовал как охотник, но ты Винтер. Это неплохой бонус к нашей позиции при разделе территории. Рад, что смог помочь. У меня теперь отпуск и жду эликсир класса А+. Мы попрощались. Я нашел Эльзу около Вингбайка, припарковавшегося на одной стоянке рядом. Подбросил девушку в Литцен, получив еще возможность поговорить. Кажется, ей это было особенно приятно. Миже и правда надо о многом подумать, а на это требуется время.